При этом, однако, не вскинув голову, она оказалась втиснутой в плечи еще глубже, чем обычно, Анисимов не пытался уклоняться от прямых ответов. Не следует думать, что ему было чуждо умение ускользать, однако эта способность будто бесследно испарялась, когда к нему обращался Сталин. Сугубая точность, пунктуальность бывала тут не только делом чести, святым долгом, но и щитом спасением для Анисимова. «Как инженер, не могу поддержать Иосифа Виссарионовича способ». Опять он осекся, стал слушать. Неожиданно вновь изменился в лице, побледнел. «Нет, не был информирован. Впервые сейчас об этом слышу». И тотчас справился со своим смятением, вернул хладнокровие. «Была проведена солидная экспертиза, Иосиф Виссарионович. Я, разумеется, несу полную ответственность. Кроме того, как я вам уже докладывал, этим занимался и товарищ Челышев. Он, кстати, здесь сейчас у меня сидит. Василий Данилович понимал, что Анисимов стремится получить передышку хотя бы на несколько минут, чтобы опамятоваться, оправиться от какой-то страшной неожиданности, затем достойно ее встретить. Этот ход удался. Александр Леонидович протянул трубку Челышеву. Иосиф Виссарионович вас просит. Мембрана донесла медлительные интонации Сталина. «Товарищ Челышев, здравствуйте!» Телефон будто усиливал его всегдашний резкий грузинский акцент. «Вам известно предложение инженера лесных о бездоменном получении стали?» «Да». «Что вы об этом скажете?» «Поскольку я с его замыслом знакомился, могу вам...» Сами знакомились? Да. Так. Слушаю. На мой взгляд, Иосиф Виссарионович, предложение практической ценности не имеет. В промышленности применить его нельзя. То есть, дело, не имеющее перспективы. Я правильно вас понял. Что-то угрожающее чувствовалось в тоне еще как бы спокойном Василий Данилович ответил, «В далекой перспективе мы, может быть, действительно будем выплавлять сталь только электричеством. Пока же и изобретателю, следовательно, не помогли». Пришлось промолчать. Челышев не хотел заслоняться строчками своего заключения. «Изобретателю, где надо оказать небольшую разумную помощь», не хотел подводить этим Анисимова. А ссылка на другое министерство, ведавшее преподавателем лесных, казалось, вовсе чиновничей притила Василия Даниловича. Сталин, однако, не позволил ему избежать ответа. «Так что же? Не помогли?» Челышев буркнул. «Не знаю». «А я знаю. Вы с товарищем Анисимовым не помогли. Вместо вас это сделали другие. И хотя вы... «Придерживайтесь взгляда, что изобретение практической ценности не имеет!» Сталин выдержал паузу, словно ожидая Челышева подтверждения. «Я правильно вас понял?» «Да». «Тем не менее, у меня на столе, товарищ Челышев...» Голос Сталина зазвучал жестче. «Лежит металл. Лежат образцы стали...» выплавленные этим способом. Я вам их пришлю. Вам и товарищу Анисимову. Челышев понял, вот к какому известию относилось восклицание Анисимова впервые сейчас об этом слышу. Василий Данилович тоже лишь теперь услышал эту новость. Выплавить-то можно, сказал он. Но сколько это стоило? Почти ничего не стоило. Плавку провели в лаборатории Сибирского политехнического института. Помощниками товарища лесных были несколько студентов. Опять в кабинет бесшумно вбежал Серебряников, держа две папки. Анисимов их почти выхватил, стал быстро листать, поглядывая и на Челышева, разгадывая, если не по его взору, маленькие глаза академика совсем скрылись под хмуро нависшими бровями, то по мимолетным теням на сухощавом лице о чем говорит Сталин?